Глава восьмая. Когда я пришла в себя, была уже глубокая ночь, судя по чернильной темноте за окнами. Стараясь на всякий случай не шевелиться, я попыталась провести хотя бы поверхностную ревизию организма. До нынешней ночи я в обмороке не падала. Ведь это же был он, верно? Обморок? Потому что если бы Оливер приложил меня чем-нибудь увесистым по макушке, я наверняка почувствовала бы боль. Магия? Да те, кто ей владел, давным-давно покинули наше негостеприимное в отношении любых колдунов и чародеев королевства. Кстати, может быть, занимаясь сбором материала для газеты, я смогу узнать, что же произошло тогда, почти сто лет назад. Впрочем, сейчас у меня есть гораздо более насущные проблемы. Я осторожно пошевелила пальцами рук и ног и поняла, что с ними все в порядке. Остальные части организма тоже функционировали в штатном режиме. Села на кровати. Голова почти не кружилась. Лежала я, как выяснилось, в своем номере, в одежде. Разве что ворот рубашки был расстёгнут на пару пуговиц больше. Но это вполне объяснимо. Нужно же было проверить, могу ли я дышать. Так что никакого криминала я не обнаружила. Судя по всему, Оливер, увидев, что я шлёпнулась в обморок, понять бы еще с чего вдруг, поймал меня, уложил на кровать и, убедившись, что со мной все в порядке, отправился к себе. Так, между прочим, и не дав мне выяснить, кого же он так старательно прячет в своем номере. «Стоп! А вот интересно, насколько внезапным и случайным был мой внезапный обморок? Не приложил ли к нему руку, причем в самом прямом смысле этого слова, наш счетовод-отличник?» Я не так давно читала в каком-то детективном романе, что на теле человека есть определенные точки, нажав на которые, можно даже убить. А уж в обморок спровадить вообще как нечего делать. Неужели Оливер воспользовался своими шпионскими навыками и пошел даже на такой рискованный шаг, лишь бы не пустить меня в свою комнату? Ну, может быть, в нужных точках он и разбирается, а вот в женской психологии нет». Так как я же теперь спать не буду, глаз не сомкну, но выясню, что он от меня там прячет. Тут я чуть не подскочила на кровати, так как вспомнила, что прикрепить-то глаз я прикрепила, а вот активировать его не успела в связи с явлением Оливера и Жужи. А завтра, то есть уже сегодня, я планирую весь день провести вне дома, значит, артефакт мне жизненно необходим в работающем состоянии. Я достаточно бодро спрыгнула с кровати и схватила сумочку. К счастью, листок, скреплённый сургучной печатью, был на месте, да и сумка лежала там же, где я ее оставила. Это, конечно, ни о чем не говорило, но стало немного спокойнее. А пластину, по которой можно будет все посмотреть, я словно предчувствую, положила в стопку с нижним бельем. Надеюсь, там Оливер не рылся? Я извлекла листочек с заклинанием, аккуратно сломала печать, убедившись, что ее никто не повредил до меня, развернула и негромко прочла абсолютно непонятные слова. Как только я договорила, бумажка вспыхнула слабым зеленоватым пламенем и рассыпалась в невесомую пыль. Оставалось только надеяться, что артефакт включился и послушно зафиксирует все, что будет тут происходить без меня. Посмотрев на часы, Я решила, что могу позволить себе поспать еще часика три-четыре, но сначала стоит наведаться в комнату с удобствами, ну и заодно пройти мимо всех интересующих меня дверей. Натянув толстые носки, уже доказавшие свою незаменимость в нелегком деле подслушивания, я выскользнула в коридор и прокралась в ванную. Под всеми дверями было темно, и сколько я не прислушивалась, никаких звуков уловить не смогла. Хотя что в этом удивительного? Шпионам им тоже спать надо. Наверное. Проснулась я от того, что в коридоре кто-то скандалил, громко и со вкусом. Спросонья я не сразу узнала голоса Ричарда и Оливера и, с трудом продрав глаза, высунулась в коридор. Соседи стояли каждый возле своей двери и сверлили друг друга злыми взглядами. При этом Ричард держал в руках какую-то смятую бумажку и тыкал ею в сторону Оливера, а тот всячески возмущался и орал, что никакого отношения к записке не имеет. С большим трудом мне удалось выяснить, что Ричард утром открыл дверь и обнаружил записку, в которой ему настоятельно и недвусмысленно предлагали сменить место жительства. Пока он пытался осмыслить содержимое письма, из ванной вышел свежоумытый Оливер, Ну и Ричард решил, что записку с угрозами ему подсунул именно щитовод, В связи с чем и устроил скандал. «А ты, между прочим, вообще чрезвычайно подозрительный тип!» — обвиняющий тыкал пальцем Оливера Ричард. «Я сам видел, как из твоего окна ночью вылезал человек». «И что? Может, я спортом занимаюсь?» — не желал уступать Оливер. «У нас в каком законе сказано, что добропорядочный житель столицы не имеет права вылезать из своего собственного окна?» Молчишь? Потому что нет такого закона. Хочу и буду лазить, и никто мне не запретит, понятно? Да и вообще уж кто бы говорил. Ты сам-то, между прочим, пришел всего час назад. Да пропорядочные чиновники по ночам спят. Они шастают, не пойми где. А ты что, моя строгая нянюшка, что ли? Еще сильнее завелся Ричард, а я взяла на руки выбравшегося из комнаты Оливера Жужу и, пододвинув к двери табуретку, уселась смотреть спектакль дальше. Вот этого мне только не хватало. Оливер чуть не сплюнул, но увидел на полу домотканную дорожку и сдержался. «Делать мне больше нечего». «Но вот и не лезь со своими норовоучениями!» — проорал Ричард, уже не заботясь о сохранении хотя бы подобия тишины. «Счетовод!» Последнее слово он вложил столько презрения, что его хватило бы десятка на два провинившихся граждан. Мы с Жужей только и успевали переводить взгляды с одного разъяренного мужчины на другого. Не знаю, что еще они успели бы друг другу наговорить, но тут дверь последнего номера открылась, и в нее просунулась заспанная голова Гарри. Он медленно оглядел каждого из спорщиков, потом взглянул на меня — удивленно моргнул при виде жужи и сказал «А чего орем с утра пораньше?» «Тебе-то что?» — рявкнул Оливер, отбрасывая солбачелку и сверля свирепым взглядом противника. «Хотим и орем!» — одновременно с ним прокричал Ричард и хотел еще что-то добавить, но тут Гарри вышел из своего номера, поддернул пижамные штаны, виновато покосившись на меня, и одним плавным движением схватил обоих крикунов за шиворот. «В помещении нужно соблюдать тишину», — проникновенно сообщил Гарри двум скандалистам, растерянно пытающимся достать ногами до пола. Но пол был достаточно далеко, при этом было такое впечатление, что для Гарри совершенно несложно держать в руках двух не самых мелких мужчин. «В следующий раз спущу с лестницы». По-прежнему очень душевно проговорил он, поставил нарушителей дисциплины на пол и удалился к себе, меланхолично шлепая босыми ногами. Я с восторгом проводила взглядом его широкую спину. Потом перевела взгляд на все еще пребывающих в ступоре соседей и провозгласила «Гарри — мой герой». Сунула в руки обалдевшему Оливеру озадаченного Жужу и вернулась к себе в номер. Сегодня у меня в планах значилось несколько дел. Во-первых, нужно посетить леди Синтию и записать несколько сплетен и слухов. Во-вторых, найти кого-то, кого можно внедрить в среду лакеев. В-третьих, проведать Горация и выяснить, что не так с монетами, которые он мне выдал. В-четвёртых... Додумать я не успела, так как в дверь вежливо постучали. «Моника», — раздался голос Ричарда, — «я еду на службу. Тебя подвести? «Нет, спасибо», — отозвалась я, не открывая двери. «Я еще завтракать буду, но за предложение спасибо». «Как хочешь». На удивление равнодушно откликнулся сосед, а затем вниз по лестнице простучали нарочито громкие шаги. «Это он для того, чтобы я не сомневалась в том, что он покинул трактир?» Итак, на чем я становилась? Ах да, на монетах и горации. Это было в-третьих, а в четвертых, я собиралась. Моника, я завтракать буду. Составишь мне компанию? Это уже Оливер, но старается не слишком громко видимо, внял предупреждению Гарри. Рр, дадут они мне сегодня додумать или нет. Сколько можно-то? Не номер, а проходной двор какой-то. Нет, я у родственников позавтракаю. Стараясь придать голосу, если уж не любезный, то хотя бы нейтральный тон, ответила я. «Но спасибо за приглашение! Не забудь покормить Жужу!» Раздались очередные демонстративно громкие шаги по многострадальной лестнице, а потом на улице хлопнула дверца экипажа. «Неужто разъехались?» «Быть того не может! Счастье-то какое!» Решив, что про четвертых, я подумаю позже, я быстро собралась, запихнула в сумку пластину от глаза и выскочила из номера, пока в него не начал стучаться Гарри. Или Жужа. Экипаж получилось остановить практически сразу, хотя я так долго пристально рассматривала извозчика, подозревая в нем очередного шпиона, что он уже собрался уезжать. Как ни странно, до дома леди Синтии я доехала спокойно и также беспрепятственно прошла по дорожке к крыльцу. Сегодня господин Стайн меня не встречал, видимо, в силу того, что мой визит не был запланирован на какое-то конкретное время. Бабушку я обнаружила в той самой малой гостиной, где мы завтракали в прошлый раз. Леди Синтия как раз пила чай в компании неизменного господина Стайна. Вот и замечательно, заодно и накормят». Моника, идеально очерченные брови леди Синтии, удивленно приподнялись, но ровно на такую высоту, которая была позволительна для дам высшего света. «Я всегда рада тебя видеть, но что привело тебя ко мне так рано?» «Желание позавтракать», — честно ответила я, усаживаясь за стол. «В трактире сегодня как-то слишком шумно и суетливо. Может быть, в таком случае ты рассмотришь вариант возвращения, если не домой» то хотя бы ко мне». Леди Синтия обеспокоенно повернулась к другу. «Вильгельм, ты же обещал, что проверишь и приставишь к девочке охрану». Человек, которому я планировал поручить безопасность леди Моники, только сегодня ночью вернулся в столицу. Сообщил господин Стайн, и я замерла, не донеся чашку до рта. Он сегодня же приступит к своим обязанностям. «Как это? А...» «Кто те трое, что вселились в соседние номера?» — ошарашенно спросила я, глядя на бывшего главу шпионов круглыми глазами. «А что с ними не так?» Он невозмутимо положил на свою тарелочку еще один кусок воздушного торта. «С ними? Да с ними не так абсолютно все!» «Мне кажется, леди Моника, вы преувеличиваете». Аккуратно отломив ложечкой кусочек торта и отправив его в рот, сообщил мне господин Стайн. А то, что беспокойно, ну так трактир предполагает некоторую оживленность и отсутствие приватности. Как вы деликатно выразились, я отмерла и даже смогла сделать глоток ароматного чая. Некоторая оживлённость и отсутствие приватности. Надо запомнить это выражение. Господин Стайн милым мне улыбнулся, мол, пользуйся, мне не жалко. Но я не собиралась оставлять его в покое, пока не выясню все, что хотела. «А помните, господин Стайн, я вас просила узнать как можно больше о Ричарде?» Напомнила я, и бабушкин друг кивнул, всем своим видом демонстрируя желание помогать мне во всем, в чем только сможет. «Вам удалось что-нибудь найти?» «Разумеется, дорогая леди Моника, разумеется». Почти проворковал господин Стайн, вызвав удивленный взгляд даже у леди Синтии. «Очень милый молодой человек, кстати». «Милый?» переспросила ошарашенная я. «Вы уверены, что мы с вами говорим об одном и том же человеке?» «Абсолютно», — господин Стайн прикрыл глаза и начал рассказывать. «Господин Ричард Филдс, специальный помощник широко известного в узких кругах Стряпчева. Говорят, очень перспективный молодой человек, успешно делающий карьеру. Не исключено, что со временем он даже станет младшим партнером, а потом и старшим, а потом...» «И что же такой чудесный юноша делает в не самом престижном, мягко говоря, трактире?» — язвительно поинтересовалась я. «Наверняка он может позволить себе более достойное жилье. «Вне всяких сомнений», — продолжил господин Стайн, «вот и его близкий приятель, лорд Джастин Сентмор, тоже в недоумении, почему Ричард выбрал именно это место для проживания». За столом повисла тишина. Господин Стайн пил чай, бабушка хмуро изучала рисунок на скатерти, а я судорожно пыталась вдохнуть хоть немного воздуха. «Лорд Джастин?» — наконец-то проскрипела я. «Тот самый?» «Ты мне не говорил, Вильгельм», — недовольно сказала леди Синтия, но господин Стайн мягко улыбнулся ей, и бабушка слегка успокоилась, чего никак нельзя было сказать обо мне. Лорд Джастин Сент-Мор был тем самым женихом, которого подобрал мне отец, и от которого я сбежала в пансион, практически роняя тапки. Несмотря на чрезвычайно привлекательную внешность и более чем солидное состояние, лорд Джастин вызывал у меня чувства, близкие к панике. И дело было не столько в сомнительной репутации красавчика лорда, сколько в какой-то зловещей и давящей ауре, окружавшей его. Уж не знаю, почему его выбор пал именно на меня, но за полгода до моего бегства в пансион отец радостно сообщил, что лорд Джастин был очарован мной на одном из приемов в королевском дворце и попросил разрешения ухаживать за мной. Естественно, отец такое разрешение с восторгом дал, и я стала относительно часто видеться с лордом Сент-Мором. К счастью, он никуда не торопился, ухаживал неспешно, даже как-то лениво, но я не могла отделаться от ощущения, что меня медленно и верно окутывают паутиной, из которой я потом просто не вырвусь. Наверное, именно это стало одной из основных причин того, что я настояла на своем обучении в пансионе. Отец с моим решением так и не смирился. Лорд Джастин принял известие о моем отъезде спокойно и даже высказался на тему того, что образование у супруги — это даже интересно и уж, по крайней мере, эксцентрично. Но, к счастью, ни разу за четыре года в пансионе меня не навестил, хотя ко всем праздникам присылал открытки и неприлично дорогие букеты. Открытки я выбрасывала, а букеты отдавала директрисе, которая была от них в абсолютном восторге. «То есть Ричард следит за мной по поручению лорда Джастина?» Я не спрашивала, а просто констатировала неприятный факт. Тогда понятно, почему он такой противный. Вот как чувствовала, что-то с ним не так, но даже не предполагала, что настолько. «Вы несправедливы, леди Моника», — с мягким укором сказал господин Стайн. «Он просто выполняет свою работу, не более того». Вы же не осуждаете Зеленщика за то, что он выдергивает из земли морковь, которая наверняка предпочла бы подольше посидеть в мягкой и уютной грядке. Потому что это его работа. Вот и господин Филдс тоже просто выполняет свою работу, не более того. Он ведь не стал для вас источником каких-либо неприятностей, дорогая леди Моника? Нет, вынуждена была согласиться я. То есть я морковка Ричард Зеленщик? «А лорд Джастин, если и дальше пользоваться вашей аналогией, это крупный торговец, поручивший зеленщику следить за тем, чтобы его морковку никто не спёр?» «Интересная трактовка», — подумав, согласился господин Стайн. «Вы удивительно разумная девушка, леди Моника». «Но я все равно не понимаю, как они так быстро все это провернули». «Я тоже не понимаю», — воскликнула леди Синтия, переводя недовольный взгляд с меня на своего потрясающего друга. «С какой стати? Моника должна быть морковкой, Вильгельм. И мне заранее не нравится этот зеленщик». «А вдруг зеленщик решит сыграть в свою игру?» Вдруг спросила я, и господин Стайн огорчённо вздохнул. «Значит, за ним надо присматривать». «Ну вот зачем вы такая внимательная и сообразительная?» Проговорил он, а я подпрыгнула, как ужаленная. «Я буквально вчера слышала именно эту фразу». Воскликнула я, причем сказанную точно таким же тоном. Значит, Оливер, так и ваш человек. Оливер? Господин Стайн нахмурился. Ну, вполне вероятно, что мой. Вот ведь ничего сказать нельзя, тут же повторяют. Но что он там делает, если вы сказали, что ваш человек, который должен меня защищать и охранять, прибыл только сегодня ночью. Понятно, что он следит, но за кем? «За Ричардом? А какой в этом ваш интерес, господин Стайн?» Чай был совершенно восхитительным, Синтия. Лучезарно улыбнулся бабушке господин Стайн, совершенно спокойно проигнорировав мои вопросы. «Вы не ответите мне?» Возмутилась я, сердито глядя на бывшего главного шпиона. «Это, между прочим, невежливо». «Мы, отставные полицейские, страшно невоспитанные и грубые люди». С театральным сожалением вздохнул господин Стайн. «Но здесь уж ничего не поделаешь, дорогая леди Моника. Издержки профессии, так сказать». Ну так нельзя». «Можно, леди Моника, еще как можно». По-прежнему крайне любезно отозвался бабушкин приятель. «Кстати, раз вы на меня обиделись, то, видимо, тему интервью можно считать исчерпанной». «Нет!» — воскликнула я, разрываясь между желанием разузнать побольше о своих странных соседях и страхом остаться без заветного интервью. «Я сама всё разведаю без вашей помощи!» По лицу господина Стайна пробежала тень неудовольствия и досады. Впрочем, он быстро нацепил привычную маску невозмутимости. «Но меня уже понесло!» «Буду вырабатывать у себя навыки шпиона!» Вещала я мечтательно, глядя куда-то в потолок. «А там, глядишь, и работу интересную найду, если с газетой не получится». «Моника, недовина Вильгельма», — строго произнесла леди Синтия, с упрёком глядя то на своего друга, то на меня. «И ты, мой дорогой, не дразни девочку, а то действительно сунется сама. Я же тебе не прощу, если с ней хоть что-нибудь случится». «Хорошо», — поднял руки бывший шпион. «Да, леди Моника, мой сотрудник присматривает за господином Филдсом. назовем это так. Но это не имеет лично к вам никакого непосредственного отношения. То есть ваш сотрудник...» «Тут я не удержалась от шпильки. Кстати, не знала, что у отставных полицейских есть сотрудники. Тут господин Стайн обезоруживающе улыбнулся и пожал плечами, мол, ну вот так уж получилось. Следит за Ричардом. А тот, в свою очередь, следит за мной». Но теперь я хотя бы понимаю, по чьей просьбе». Вот видите, все и прояснилось. Господин Стайн явно не желал делиться со мной своими профессиональными секретами. «Живите себе спокойно, занимайтесь газетой, работайте и не обращайте внимания на всяких там наблюдателей. Это ведь не очень сложно, правда?» «Наблюдателей от потенциального жениха», — уточнила я, «за которого я ни при каких обстоятельствах не собираюсь замуж». «Лорд Сент-Мор, возможно, просто хочет быть уверен, что вы по-прежнему помните о правилах приличия». Назидательно подняв палец, проговорил Стайн. «Вот и приставил к вам своего приятеля. Дело-то, как говорится, житейское. Понаблюдает себе и отстанет». «А вы зачем следите за Ричардом? Я решила, что раз моих намеков не понимают, то стоит попробовать задать вопрос напрямую, в лоб». «Скажем так, Стайн задумчиво выбрал в вазе пирожное». «У нас есть к нему несколько вопросов, и не спрашивайте меня, леди Моника, каких именно, потому что я все равно не отвечу». «То есть ваш наблюдатель, тот, который Оливер, ко мне не имеет никакого непосредственного отношения», еще раз уточнила я, «и появился в нашем трактире не потому, что там поселилась я, а потому что туда въехал Ричард. Так?» «Вы прекрасно все изложили, леди Моника. Господин Стайн взглянул на меня с таким умилением», что я заподумывалась. А не дурит ли он меня в очередной раз? Тогда почему он все время трется возле моей комнаты и вообще ведет себя так, словно ему интересно именно я? Ну, не может же он откровенно демонстрировать свою заинтересованность в Ричарде. Это было бы непрофессионально. Словно маленькому ребенку объяснил мне бывший главный шпион. К тому же вы очень привлекательная девушка. Так что ничего удивительного в том, что он вами заинтересовался. Он, кстати, кота завёл, наябедничала я. Ему по служебной инструкции можно заводить животных? Кота? Похоже, мне таки удалось удивить Стайна. Какого кота? Рыжего, облезлого, пояснила я. Назвал его Жужей. Как назвал? Хором воскликнули бабушка и Стайн. Жужа, повторила я. Странное имя, согласна. Как и ваш Оливер, он тоже странный. «Но, слушайте, если Ричард следит за мной, Оливер за Ричардом, то за кем следит Гарри? По логике, за Оливером. Но с логикой у нас напряженно если честно». «Гарри?» — переспросил господин Стайн. «А это еще кто такой?» «Не знаю. Я пожала плечами. Здоровенный такой, сильный». «Это не от меня», — уверенно сказал бабушкин друг. «От меня в вашем трактире только один. Ну, то есть, пока один». «Сегодня добавится второй, тот, который будет охранять вас, леди Моника». «Просто Моника», — попросила я. «Судя по всему, нам с вами долго общаться, и к тому же вы близкий друг бабушки». «Благодарю», — кивнул Стайн. «Тогда ты можешь называть меня господин Вильгельм или даже дядя Вилли». «Дядя Вилли?» Я круглыми глазами посмотрела на самого таинственного человека в королевстве. «Спасибо, я польщена». «Наверное. Но, боюсь, мне придется вас огорчить. Дядя Вилли, вашему второму сотруднику просто некуда заселяться. Все номера поблизости уже заняты». «Уверен, мы что-нибудь придумаем». Подмигнул мне этот ужасный человек. «Спасибо». Вежливо поблагодарила я. «А вы не можете хотя бы приблизительно описать того, кто будет за мной присматривать? Вы избежании, так сказать». «Могу, почему же нет?» Вроде как даже охотно откликнулся господин Стайн. «Это мужчина. Исчерпывающе». Так и не дождавшись продолжения, осторожно ответила я. «А чуть подробнее можно?» «Ну, конечно, Моника», — просиял улыбкой дядя Вилли. «Это молодой мужчина». «Вы издеваетесь?» Я даже не спрашивала, а утверждала, так как никак иначе трактовать его слова не могла. «Но почему?» а зачем тебе эта информация?» Он слегка склонил голову к плечу и рассматривал меня с чисто академическим интересом. «Тебе не все равно, кто будет тебя охранять. Разговоры с тобой и уж тем более какие-то советы не входят в его функционал. Он только охраняет, поэтому...» «Я вас умоляю, только не надо рассказывать мне, что морковке должно быть все равно, как выглядит пугало, отгоняющий от нее ворон!» Уже слегка раздраженно сказала я, а господин Стайн вдруг громко расхохотался. «Синтия, твоя внучка неподражаема!» — воскликнул он, вытирая рукавом Камзола выступившие слезы. «Ты права, дорогая, она подходит просто идеально!» «Подхожу для чего?» — тут же вцепилась в его слова я. «Для организации газеты, разумеется!» — моментально ответила вместо Стайна бабушка и одарила меня своей фирменной мягкой улыбкой. «Кстати, ты хотела меня о чем то расспросить, Моника?» Я всматривалась в лица бабушки и ее друга, но видела исключительно милые улыбки и готовность помочь вот прямо во всем. Впрочем, нужно быть наивной дурочкой, чтобы решить, будто бы давняя подруга главного шпиона королевства, я умышленно опускаю слово бывшего, могла не нахвататься от него дурных привычек. А еще я с грустью поняла, что против этих двух интриганов я несмышленый, слепой котенок. Поэтому то, что они на моей стороне в какой-то странной пока совершенно непонятной игре, в которую они же меня и втянули, не могло не радовать. Я чувствовала, что все предложение короля, знакомство с Горацием, паломничество странных соседей, найденная вторая шкатулка и даже, возможно, кошак Жужа — это детали какого-то большого узора, пока, к сожалению, абсолютно разрозненные. Ладно, будем разбираться. А сейчас... «Работа! Работа! И еще раз работа!» «Да, бабушка», — ответила я такой же по возможности безмятежной улыбкой. «Ты обещала мне рассказать несколько свежих сплетен для газеты». «Хорошо, детка». Леди Синтия улыбнулась дяде Вилли. «Вильгельм, дорогой, у тебя, наверное, масса дел гораздо более увлекательных, чем выслушивание свежих дворцовых слухов». «Разумеется», — понятливо согласился господин Стайн, поднимаясь. Тем более, что половину из них я сам же и запустил. Леди счастлив был увидеться». Галантно поклонившись, глава шпионов удалился неожиданно легкой походкой, характерной скорее для юноши, чем для мужчины преклонных лет. «Итак, дорогая, леди Синтия дождалась, пока Лакей принесет свежий чай, налила себе, кивком предложила мне присоединиться и прикрыла глаза. «Ты будешь записывать или запомнишь?» Я торопливо извлекла из сумочки блокнот и перо и приготовилась конспектировать. Через полчаса, когда я вышла от бабушки, у меня были плотно исписаны несколько листов, а голова просто распухла от обилия информации. «Как я, оказывается, ошибалась, считая, что придворная жизнь скучна и однообразна? Да там такие страсти бурлят, что не вдруг и придумаешь!» Итак, за эту рубрику можно быть спокойной. Информации хватит, выпусков на пять, это точно. Вот, например, чего только стоит информация о том, что одна из фрелин ее величество, назовем ее леди Ф, проиграла в карту уже не только свое поместье, но и преданные обеих внучек, вследствие чего те остались без выгодных партий. Или, к примеру, история о том, что некий лорд С вынужден выгодно жениться, так как это для него единственный способ поправить бедственное финансовое положение, так что отцам богатых, но некрасивых девиц на выданье стоит попытаться пристроить дочку. И такой информации хоть ложкой ешь. Теперь нужно подумать, кого внедрить во дворец под видом лакея, чтобы выполнить второе поручение короля Александра, о котором тоже не стоит забывать». Это должен быть человек в меру молодой, но не в меру шустрый и отчасти даже наглый. Тот, который сможет быстро стать своим в среде слуг дворца. И я даже знаю, кто прекрасно на эту роль подошел бы, но тут мне без господина Стайна никак не обойтись. Поэтому я круто развернулась и бодро пошагала обратно, чтобы узнать у бабушки, где могу найти дядю Вилли. Я не стала беспокоить Лакея и сказала, что сама прекрасно найду дорогу. На мне были туфельки без каблуков, поэтому шаги по мягкому ковру были практически не слышны. Каково же было мое удивление, когда я услышала голос господина Стайна. Дверь была еле заметно приоткрыта, скорее всего, из-за распахнутых по случаю жары окон. Я остановилась сначала от неожиданности, а потом практически прижалась ухом к двери, стараясь не пропустить ни слова. «Синтия, я не уверен, что мы поступаем правильно. В голосе господина Стайна сквозило совершенно искреннее беспокойство. Ты была очень убедительна, но все же. Моника твоя внучка, мне не хотелось бы рисковать ее безопасностью». «Вильгельм, бабушка, судя по голосу, старалась в чем то его переубедить. Твои люди смогут обеспечить девочке защиту, но ты сам понимаешь, что она — наш единственный шанс». «Без нее мы проиграем, и что тогда останется с государством, сказать сложно». «Я знал, что ты близка с Жозефиной, но не предполагал, что твоя преданность простирается так далеко». Помолчав, ответил Стайн, и в его голосе было слышно что-то очень похожее на восхищение. «Настолько, что ты готова рискнуть собственной внучкой, в которой души не чаешь». «Риск не слишком велик». Ровно, не дрогнувшим голосом ответила бабушка. «А что до преданности, то ты сам все прекрасно понимаешь. Быть подругой королевы, настоящей подругой — это тяжкий крест, потому что политика, особенно большая политика, не терпит эмоций и чувств. Просто все поступки начинаешь оценивать с позиции, выгодно ли это королевству. Жозефина такая, и я рядом с ней не могла остаться другой». «Ты не хочешь ничего объяснить Монике?» После паузы спросил дядя Вилли, и я замерла за дверью, как мышь под веником. «Может быть, было бы честнее играть с ней в открытую? Тебе так не кажется?» «Нет, не кажется. В бабушкином голосе звякнул металл. И могу объяснить, почему». Если девочка поймет, в какой интриге она участвует, то непременно начнет проявлять инициативу, чем погубит и себя, и все дело. Никто не виноват в том, что именно в Монике сошлись три крови, и только она может... Тут я, услышав негромкий скрип дивана и приглушенные ковром шаги, совершила лучший прыжок в своей жизни. Наверное, если бы во дворце проводились какие-нибудь соревнования по прыжкам с места... Я бы выиграла с колоссальным отрывом. Где-то я читала, что в какой-то далекой стране живут звери, умеющие прыгать чуть ли не на 20 метров. Думаю, даже они не постеснялись бы взять меня в свою стаю. Быстро надев на лицо выражение глубокой озабоченности, я постаралась выровнять дыхание и сделала вид, что вот только что подошла. Увидев открывшую дверь бабушку, радостно всплеснула руками и торопливо поинтересовалась. «Совсем забыла спросить у дяди Вилли кое-что, точнее попросить. Ты не знаешь, где я могу его найти?» Леди Синтия, прищурившись, смерила меня подозрительным взглядом. «Но ведь шляпка могла сбиться в сторону и в случае, если я торопилась вернуться. Этим же можно объяснить и лихорадочный румянец. Просто очень спешила. Вот. Тебе повезло». Бабушка тепло улыбнулась мне. «Вильгельм как раз вернулся, чтобы забрать перчатки, которые нечаянно оставил у меня». На последних словах она слегка повысила голос, видимо, для того, чтобы Стайн знал, для чего именно он вернулся. «Не меня обсудить, а перчатки найти». «Надо же, какая удача!» Почти искренне воскликнула я, входя в комнату и старательно делая вид, что не замечаю отсутствия каких бы то ни было перчаток в руках у главного по шпионам. «А я к вам, дядя Вилли». «Чем могу быть полезен, Моника?» Доброжелательно поинтересовался господин Стайн. «Если бы не слышала собственными ушами, никогда не подумала бы, что эти двое только что обсуждали мое участие в какой-то пока непонятной авантюре. Взгляд честный, руки спокойно лежат на подлокотниках кресла, вся фигура выражает готовность помочь. «Мне нужен ваш Оливер», сообщила я и, махнув рукой на этикет, шлепнулась в кресло, не дожидаясь приглашения. «Я буду его эксплуатировать самым беспощадным образом». «Мой Оливер?» — дрогнул бровью дядя Вилли. «Кто это?» «Что значит «кто это?» — даже растерялась я. «Тот, который следит за Ричардом. Он же Оливер?» «Ах, этот!» — господин Стайн задумчиво пожевал губами. «Забирай». А как? Я хлопнула ресницами. Он меня, знаете, куда пошлет? А догадываюсь. От меня-то ты что хочешь? Чтобы вы, как начальство, приказали ему перестать следить за Ричардом и вместо этого наняться лакеем во дворец. Мне для газеты нужен постоянный источник сплетен, понимаете? Именно для газеты? Лакей? Моника, это не самая удачная версия. Придумай другую, предложил мне этот невыносимый человек. Ты же умненькая девочка. Ты даже сумела сделать вид, что не подслушала наш Синтии разговор. Моника? Бабушка удивленно посмотрела на меня, а я почувствовала, что неудержимо краснею. С чего вы взяли, что я подслушивала? Я задрала нос и решила ни при каких обстоятельствах не признаваться. Ты так громко сопела, что не услышать было невозможно. Очень доверительно сообщил мне дядя Вилли но я не стал ничего предпринимать, так как считаю, что ты вправе знать». «Знать что?» Я смотрела исключительно на господина Стайна, так как леди Синтия нахмурилась и явно не одобряла откровенности своего друга. «Что ты знаешь о своих предках, Моника?» — вместо ответа неожиданно спросил дядя Вилли. «Род Мэнсфилдов насчитывает несколько столетий, он достаточно древний, но я не сомневаюсь, что вы и без меня прекрасно знаете наше генеалогическое древо. Как бы не лучше нас самих. С Мэнсфилдами все понятно. Как-то даже небрежно отмахнулся Стайн. А с другой стороны? Что ты знаешь о предках своей матери? Я имею в виду твою настоящую мать. Мне вдруг стало нечем дышать, и я, словно вытащенная на берег рыба, только открывала рот, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. «Получалось откровенно плохо, и Стайн протянул мне стакан с водой». «Вильгельм, ну зачем так резко?» — недовольно поморщилась леди Синтия. «Разве нельзя было на время забыть, что ты не с подозреваемыми, а с близкими людьми?» «Что вы хотите сказать?» — спросила я, удивляясь, что смогла выдавить из себя хоть слово. «Исключительно то, что сказал». — невозмутимо ответил господин Стайн, никак не реагируя на бабушки на недовольство. И, судя по реакции, тебе нужны комментарии. «Это вы очень деликатно выразились. Я каким-то запредельным усилием заставила себя думать и даже говорить. Я бы сформулировала иначе. Что все это значит?» Моника подала голос леди Синтия. Я собиралась тебе рассказать. Когда? Лет через десять? Я чувствовала, что моей сдержанности надолго не хватит. А тебе не приходило в голову, что я имею право знать? А ты не задумывалась о том, — голос бабушки стал жестким что есть вещи, которых даже тем, кого они касаются, лучше не знать. Просто потому, что так безопаснее. Но ведь не такие же важные... Воскликнула я изо всех сил, борясь с подступающей истерикой, и решительно спросила, «Кто моя настоящая мать?» «Не спеши, Моника», — неожиданно мягко сказал дядя Вилли. «Жила же ты без этих сведений столько лет. Наверное, можешь еще немножко подождать». «Вы издеваетесь!» Я без сил откинулась на спинку кресла. «Просто издеваетесь надо мной. Сначала говорите, что женщина...» которую я всю жизнь называла мамой, не моя мать, а потом предлагаете подождать ещё?» Моника, расстроенно вздохнула леди Синтия. «Прости меня, моя дорогая». «Но ты-то хоть моя бабушка? Или сейчас выяснится, что и папа мне не родной, но сказать об этом мне планировали лет через... много?» «Ты дочь моего сына, значит, моя внучка». Твердо сказала она. «Даже если бы я не знала этого наверняка, на тебя достаточно просто посмотреть, чтобы понять, что ты настоящая Мэнсфилд». Хотя это ладно». Я прикрыла глаза. «А что вы говорили о том, что во мне смешались три крови? Какие? Раз уж у нас тут такой интересный, хотя пока и не слишком откровенный разговор». Бабушка перевела взгляд на господина Стайна. Мол, давай. Ты же хотел, правды, тебе и карты в руки. Твоя мать. Господин Стайн даже не дрогнул, произнося эти слова, а меня они резанули по сердцу. Не могу сказать, что леди Иоланта, жена отца, та, кого я привыкла считать и называть мамой, относилась ко мне как-то не так. Нет, она просто была безразлична. Точно так же, как была равнодушна ко всему, что вносило хоть малейшее волнение в ее уютный внутренний мир. Она никогда не спорила с отцом, не перечила ему, не пыталась отстаивать свою точку зрения, а лишь робко улыбалась и, склонив голову, уходила к себе. «Твоя настоящая мать, Моника, происходила из древнего магического рода, из тех, чьи имена выбиты на стенах старой пещеры». Здесь нужно пояснить. Примерно полвека назад наше королевство осталось без магов и колдунов — так как они поссорились с тогдашним королем Августом и перебрались в соседние страны. Там они и сейчас благополучно существуют, а с нами ведут не слишком активную торговлю. Король смотрит на это без энтузиазма, но и не запрещает, поэтому артефакты типа того же глаза по-прежнему можно купить, но за очень большие деньги». Но в те времена, когда маги еще жили в Авернети, это наше королевство, имена старейших и сильнейших родов были выбиты на стенах ритуального зала огромной пещеры. Таких родов, если я правильно помнила, было всего девять. То есть я наполовину маг? Недоверчиво прищурилась я, внезапно успокоившись, так как чем дальше, тем меньше происходящее походило на реальность. А из-за сказки чего переживать-то?» «Именно так», — невозмутимо кивнул дядя Вилли. «Ты наполовину Мэнсфилд, а наполовину Ольсон. Твой дед умел видеть тех, кто покинул наш мир, а твоя мать унаследовала его дар». «Но я-то не умею», — сказала я, и почему-то виновато пожала плечами. «Хотя и не скажу, что меня это сильно огорчает». И тут я вспомнила о Горации и о том, как он обрадовался, что я вижу его. Но нет, этого не может быть. Наверняка его видели многие и до меня, хотя тогда об этом знали бы все во дворце. Ой, мамочки, что же это такое получается? Ты кого-то видела? Господин Стайн моментально подобрался и впился в меня острым взглядом, а бабушка взяла меня за подбородок и пристально посмотрела прямо в глаза, словно стараясь проникнуть до самого донышка души. «Где? В ведьминой башне?» «Моника, это очень важно, не молчи!» «Сначала информация». Я вцепилась пальцами в подлокотники кресла и решила не уступать. «Ничего не скажу, пока не узнаю, почему моя родная мать от меня отказалась». «Или что там произошло? Почему я ничего о ней не знаю?» «Ты будешь со мной торговаться, девочка?» В ледяном голосе стайна проскользнули шипящие змеиные нотки. «Не переоцениваешь ли ты себя?» «Нет. Я держалась из последних сил. Спина под одеждой была мокрая, но отступать я была не намерена. «Хватит!» «Я не позволю разыгрывать меня. Или мы выстраиваем партнерство, или...» Что «или» я придумать не успела, но решительно засопела. «Я вам нужна. И пока я не пойму, кто я такая и что вам от меня надо, я ничего не собираюсь рассказывать». Мэнсфилд. С нескрываемым удовольствием припечатала бабушка после пары минут напряженного молчания. «Наша кровь». Хотя и Ольсен, и те еще гордецы и наглецы были, за что и поплатились. Моя мать жива? «Я не знаю, Моника. Правда, не знаю», — ответил Стайн, и я почему-то ему поверила. «Тогда почему?» «Я не договорила, но все поняли, что я имела в виду. Никто не знает». «Но так не бывает», — Я хваталась за любую соломинку, лишь бы узнать хоть что-то о женщине, которая была моей матерью и которая по какой-то причине оставила меня. Должно же быть что-то, что стало причиной того, что она меня бросила. Слова дались с трудом, а обида костром полыхала в сердце и, казалось, выжигала в нем всё. Наверное, Если бы мне однозначно сказали, что моя мать умерла, я поплакала бы и смирилась. Есть вещи, с которыми бороться бессмысленно. Но если она жива... Она просто исчезла однажды. Бабушка смотрела на меня с сочувствием, не оставив ни записки, ничего-либо, что объясняло бы случившееся. Фредерик тогда чуть с ума не сошел, пытаясь понять, куда она пропала. Он... Он действительно любил ее. Во всяком случае, настолько, насколько он в принципе умеет любить. После ее исчезновения он ожесточился, стал раздражительным и холодным. А ведь раньше в доме не смолкали смех и шутки. Бабушка с грустью вздохнула, а я попыталась представить себе отца хохочущим или шутящим. Честно скажу, я очень старалась, но у меня все равно не получалось. Ольсыны. сменила я тему, почему я никогда не слышала этой фамилии, и почему они остались здесь, когда все маги покинули королевство. Это длинная и достаточно запутанная история, поморщился дядя Вилли, но, взглянув на меня, подумал, вздохнул и соизволил пояснить. Ольсыны всегда были связаны с королевской семьей особыми отношениями, поэтому и остались. «Когда-нибудь я непременно расскажу тебе обо всем, Моника, но я не могу этого сделать, не поговорив предварительно с их величествами». «Хорошо», — послушно согласилась я, чем вызвала подозрительный взгляд господина Стайна. «Но вы сказали про три крови, не так ли? Одна Мэнсфилды, вторая маги Ольсены, а третья?» «Боюсь, что придется рассказать». Стайн пожал плечами и посмотрел на бабушку раз уж у нас тут такой день откровений. Мне уже как-то заранее не по себе, честно сказала я. Мне и так сюрпризов на полжизни хватит. Дело в том, что сам Старик Ольцин был сильным магом, а его жена, то есть твоя вторая бабушка, магом не являлась. Господин Стайн с досадой поморщился. «Короче, Моника, твоя вторая бабушка — ведьма». «В каком смысле?» — растерялась я. «В том плане, что характер у неё такой себе?» Насчет характера ничего сказать не могу, тесно не общался, но думаю, что и он был не сахар. Улыбка у главного шпиона вышла не слишком веселой. но я имел в виду самое прямое значение этого слова. Она была последней королевской ведьмой. «Кем?» Я думала, что меня невозможно удивить еще сильнее. Так вот, я ошибалась. «Королевской ведьмой», — повторила леди Синтия, — «скажу тебе правду, дитя моё, мы с ней не слишком ладили, а с ее величеством королевой Жозефиной они вообще терпеть друг друга не могли». Говорят, это из-за того, что ей приписывали слишком близкие отношения с его величеством Августом. Впрочем, я вот и не верю. Скорее всего, это типичные пустые дворцовые сплетни. То есть в тебе действительно три крови, Моника. Вернулся к изначальной теме дяди Вилли. Человеческая, ведьмовская и кровь магов. Это ведь очень редкое сочетание, да? Помолчав, спросила я, старательно гася в душе дурные предчувствия. Уникальные. Глядя мне прямо в глаза, ответил господин Стайн. Таких, как ты, Моника, больше нет. И вы хотите использовать меня в какой-то дворцовой интриге? Леди Синтия и господин Стайн быстро переглянулись, и было впечатление, что они без слов обменялись мыслями и пришли к какому-то решению. Во всяком случае, бабушка согласно кивнула. «Да, это действительно так», — медленно проговорил Стайн. «Но говорить об этом мы будем не здесь и не сейчас». Мы не можем допустить даже мысли о том, что кто-то сможет услышать наш разговор, пусть даже и случайно. Но завтра я жду тебя у себя, Моника. Мой дом расположен совсем рядом, и охрана будет предупреждена. В полдень тебя устроит. У меня есть все шансы умереть от любопытства, — проворчала я, внутренне понимая, что лезу туда, куда вот вообще не надо бы. Лучше так, без малейшего намека на улыбку, сказал дядя Вилли. Чем из-за того, что кто-то лишний узнает государственную тайну. Мы помолчали, думая каждый о своем. Я о неожиданных поворотах судьбы, а о чем бабушка и господин Стайн даже представить боюсь. Но полагаю, о государственных тайнах и многоходовых интригах. Бабушка, я повернулась к леди Синтии. Скажи: а мой замечательный жених чудесный лорд Сент Мор, он в курсе моих? неординарных способностей. «Боюсь, что да», — вздохнула бабушка. «Уж не знаю, как и когда Фредерик попал к нему на крючок, но уверена, что он рассказал ему о тебе. Недаром же, лорд Джастин, не спускал с тебя глаз, пока ты училась, и здесь моментально приставил к тебе своего человека. Когда те двое, Ричард и его гость, разговаривали, они говорили что-то о том, что я по уши в этом деле». — вспомнила я. — Это они что имели в виду? Завтра. Дядя Вилли даже не пытался скрыть свою обеспокоенность. — Все завтра, Моника, хорошо? А сейчас иди домой и займись чем-нибудь безобидным. — Я попробую договориться с Оливером, — решила я. Я ведь могу сказать, что вы мне разрешили? — Разумеется, — охотно подтвердил господин Стайн, — распоряжаясь им по своему усмотрению. Я попрощалась и вышла в полном смятении. все таки столько информации сразу вредно для нервной системы. И не слышала, как удивленная леди Синтия спросила у своего друга. «Вильгельм, но ведь этот мальчик не твой агент, не так ли?» «Не мой», — согласился шпион и неожиданно хихикнул. «Тем забавнее».